Глава вторая. Строгие правила. До кафе добралась с трудом, с парой пересадок, но все же вовремя. Взглянув на темно-коричневый фасад и яркую вывеску, убедилась, что адрес верный. Вошла в помещение, залитое дневным солнцем и мягкой музыкой, оглядываясь по сторонам. Искала администратора заведения, чтобы уточнить, с кем могла бы переговорить насчет работы, как мне неожиданно помахала рукой женщина, сидевшая через три столика от входа, у окна. Настороженно прошла вперед, всматриваясь в ее лицо. Точно, незнакомка. А вот она меня явно знала, когда махала рукой. «Кира Николаевна, я полагаю?» Кивнула и присела напротив, когда она указала рукой на свободное место. «А вы?» «Людмила Михайловна». Мягкий, немного хриплый тембр ее голоса сливался с музыкой в кафе. «Вас мне посоветовала Ольга». «И ваши фото отправила, чтобы я наверняка ни с кем не перепутала» усмехнулась и дотронулась до белой чашки. «Ольга мне не сказала, для какой работы вы ищете сотрудника», ответила я, наблюдая за ее длинными, тонкими пальцами с маникюром нежно-розового цвета. Такая же помада была на узких губах. Неброский, но очень стильный макияж. Дорогой костюм, рядом сумка из кожи с позолоченным логотипом. Потому что я попросила ее не говорить. Боялась, что могу отпугнуть вас своим нестандартным предложением. Насторожилась вглядываясь в улыбчивое лицо женщины. «И что это за нестандартное предложение?» почти шепотом поинтересовалась. Людмила Михайловна усмехнулась и начала рассказ, пока я вслушивалась и запоминала каждое слово, и чем ближе была развязка ее короткого изложения, тем больше открывался ему рот от удивления. Начнем с того, что Ольга очень хорошо о вас отзывалась. И когда вчера она позвонила мне и поинтересовалась, нет ли у меня для ее хорошей знакомой какой-нибудь подработки на неполный день, я сразу сказала да. Не уверена, что вы, Кира Николаевна, ожидаете подобного, но все же скажу: эта работа не в офисе, не в магазине или еще где-либо в общественном месте. Это работа в частной квартире, а должность простая дом-работница. Я действительно не ожидала подобного, но кивнула, позволяя женщине продолжить рассказ. Работа не слишком сложная, как вы понимаете, но, увы, со строгими правилами. Пять рабочих дней в неделю вам. Если мы, конечно же, придем к соглашению, необходимо будет утром либо днем, опять же, зависит от того, когда вы будете свободно от учебы производить, в квартире уборку, но не только протереть пыль или помыть полы. Список обязанностей довольно обширный, прилагается в бумажном виде для удобства. Также необходимо будет отслеживать наличие в доме некоторых продуктов и бытовой химии. Порядка 189 позиций. Список тоже есть. Но обо всем я вам расскажу подробно, когда мы решим, согласны ли вы на эту работу и подходите ли вы мне как сотрудница. Вновь кивнула. Но самое главное... Она сделала паузу. Помимо строгих правил, ряда обязанностей и неразглашения, мы заключим с вами договор, и вы будете вполне официально получать зарплату. Вот такую. Она, быстро извлекла из сумки записную книжку, открыла пустую страницу и написала несколько цифр. Показав мне, она с удовольствием рассмеялась. «Так и знала, что вы удивитесь!» Захлопнула книжку и убрала обратно в сумку. «Конечно!» Справилась с потрясением, но все дрожащим голосом произнесла. «Я видела много объявлений на вакансию уборщиц, домработниц и подобного характера, но еще нигде не встречала такой оплаты». Она, согласно, кивнула и допила кофе. «Потому что требования у нас не самые простые. Вы это поймете, когда я вам покажу вашу будущую работу». Я нахмурилась, представляя загаженную квартиру, в которой живет шумная, неряшливая семья с тремя детьми и парой собак. Иначе как оправдать такую зарплату? «Вы сомневаетесь?» Людмила Михайловна посмотрела на моё лицо. «Немного» согласилась я, но больше из-за зарплаты, нежели из-за специфики работы». Она улыбнулась краешком розовых губ. «Я понимаю ваше смущение, Кира Николаевна, и вы поймите меня, я срочно ищу сотрудника, так как предыдущая домработница уволилась и дорабатывает два дня. А оставлять квартиру без ежедневной уборки не могу, поэтому я даю вам день на раздумье». «Я согласна», перебила женщину, не позволяя той продолжить говорить. Все еще сомневалась, правильно ли я поступила, соглашаясь мыть полы, но цифра, которую она мне показала, перевешивала любые доводы и рассудка. В пять раз больше того, что я могла зарабатывать в юридической компании на полставки, в три раза больше, чем то, что обещали в «Глобус Групп». Людмила Михайловна замолчала, всматриваясь в мое лицо, теперь уже настроенное на боевой лад. Мягко рассмеявшись, она протянула мне небольшой квадратик. «Моя визитка, чтобы вы могли со мной связаться, если вдруг передумаете. Но если все в силе, то я вас жду завтра по этому адресу». И она показала на обратную сторону визитки, где был записан ручкой адрес. «Встретимся там, у подъезда. Во сколько вам удобно?» Задумалась, рассматривая визитку. Адрес был очень знаком. «Рядом с моим институтом, даже пользоваться общественным транспортом не придется. Хорошая экономия денег и времени. Всего-то минут 15 быстрой ходьбы». В шестнадцать ноль-ноль могу, сказала и посмотрела на женщину. Она вновь улыбнулась. Тогда до встречи, Кира Николаевна. Мы распрощались, и я наблюдала за тем, как женщина торопливо возвращалась к припаркованной недалеко от кафе машины. Сама же я поплелась на остановку, намереваясь отправиться на пары. Сжимая в ладони узкую визитку с адресом, я решила, что мыть полы не так уж и плохо, тем более за такие деньги. Смогла бы даже новый телефон купить взамен этому, который был у меня уже 4 года, с истертым корпусом, разбитым экраном и умирающей батареей. Рассказывать Наде о своей новой работе я не стала. Побоялась, что подруга постарается меня отговорить, да и сама все еще сомневалась, задумавшись, про какие такие списки говорила Людмила Михайловна. Интересно, эта квартира принадлежала ей или ее знакомым? потому что она очень ответственно подходила к поиску нового сотрудника, а рекомендации, которые могла дать Ольга, сослужили мне неплохую службу. И пусть в первый раз я продула удачную возможность стать стажеркой в «Глобус Group, потеряв не только практику, но и деньги, то в этот раз не собиралась подводить Белову, согласившись с предложением женщины. Подруги же решила рассказать об этом чуть позже, когда уже освоится на новом месте потому что была уверена, что Людмила Михайловна устроит для меня проверку, которую еще нужно будет пройти. Поэтому на следующий день стояла перед невысоким, аккуратным жилым домом, придя на 15 минут раньше, и думала о том, а сколько же здесь стоит квадратный метр? Жилье в центре всегда было дороже окраин или спальных районов, а в таком доме, новом, современном, и того поди за облачные цены. Видимо, отсюда и такая зарплата. Наниматели могли себе это позволить. Людмила Михайловна появилась ровно в четыре часа и встретила меня около подъезда. Розовые губы изогнулись в мягкой приветственной улыбке, и мы прошли внутрь. Женщина проводила меня до квартиры, располагавшейся на последнем этаже, пятом этаже. Я старалась не отставать от женщины и запоминать каждое сказанное ею слово. Когда мы остановились перед запертой темно-коричневой дверью, я вдохнула больше воздуха и заставила себя не проронить ни звука, как только она откроет дверь. «Мало ли, какая грязь меня там ждала!» Не стоит показывать свое сомнение, иначе я могла лишиться этой подработки. Людмила Михайловна повторно вставила ключ в замок, дважды его повернула, потом еще один, чуть выше, и дверь поддалась, бесшумно раскрывшись. Она вошла первой, я же смотрела в ее спину и шагнула следом. Выдохнула, когда в коридоре разлился теплый мягкий свет. С губ все же сорвался удивленный вскрик. Женщина повернулась ко мне и вновь улыбнулась, довольная тем, что все же смогла меня поразить. Идеально чистая квартира с длинным широким коридором, светло-бежевые стены, темный пол из плитки, ряд светлых в тон стенам дверей, сбоку небольшая вешалка, пустая, закрытая тумба для обуви, коврик под ногами тоже чистый. Я засмотрелась по сторонам, поражаясь, насколько здесь было безупречно чисто, пока Людмила Михайловна быстро направилась к обувнице и достала из нее тапочки белого цвета. Одни надела на свои ноги, вторые протянула мне. «Нужно переобуться», — сказала она, и, пока я выполняла ее указания, извлекла из сумки пару сеточек для волос. «А вот одно из требований», — и женщина ловко спрятала свои волосы под сеткой. Я повторила то же самое, хотя удивленно посматривала на нее. «По правилам при уборке, да и в целом при нахождении здесь, необходимо будет собирать волосы. Можно использовать, как я, сетку, либо одноразовую шапочку, платок. Без разницы, лишь бы не оставлять в квартире следов своего пребывания, никаких волос, отпечатков пальцев на зеркальных или стеклянных поверхностях», перечисляла она, пройдя немного вперед по коридору. Я же настороженно сделала пару шагов в мягкой обуви. Кстати, тапочки не просто так белые. Сегодня была уборка. У теперь уже бывшей домработницы закончился последний рабочий день. И вы можете заметить, как все тут убрано. Такого эффекта я буду ждать и от вас, пока буду курировать первые дни. Кивнула и внимательно посмотрела на пол. Да, после обхода я посмотрю подошву обуви. И если на ней будут грязные следы, значит уборка выполнена плохо. Как-то ноги сразу подогнулись от страха, но я все же побрела за Людмилой Михайловной следом. Она открыла ближайшую дверь, показывая мне небольшую комнату, уставленную стеллажами и различными вещами, коробками и ряды всевозможных моющих средств. «Это будет вашим рабочим кабинетом, Кира Николаевна», — улыбнулась она, пока я осторожно переступала порог и изучала содержимое полок. «Можно просто Кира». Тихо произнесла, обернувшись к женщине. «Тогда называйте меня Людмилой. Нам так проще будет сработаться», сказала она, вдаваясь в подробное описание кладовой. Здесь хранились не только ненужные хозяйственные вещи, но и все необходимое для уборки квартиры и запаса бытовой химии. Отслеживать эти запасы придется вам, Кира. В конце я представлю все списки, поэтому делать это будет несложно. Также здесь вы будете переодеваться. Вон там ваша сменная одежда. Она указала на вешалку, где в непрозрачном чехле висел мой будущий рабочий костюм. Я приблизилась к вешалке, потянула за молнию чехла и обнаружила, что теперь я буду носить серый костюм. Там же был фартук, косынка и сменная обувь. Все было предусмотрительно подготовлено, даже размер мой. «Пойдемте дальше». Людмила направилась к двери, я же быстро застегнула молнию и поторопилась за женщиной. За следующей дверью находилась ванная комната, а рядом отдельный туалет. Он также блестел безукоризненной чистотой. Ни одного развода, мыльного пятна. Словно тут никто не жил. Даже все атрибуты в виде мыла или шампуня были убраны в шкафчики. Несколько полотенец свернуты, рядом с ними халат. Белый, длинный и большой. «Это не ваша квартира?» Повернулась к Людмиле и отметила, как на ее лице проскользнула тень. «Мне кажется, что здесь живет только один человек. Мужчина». Она отрицательно покачала головой. «Вы очень внимательная, Кира», — все же ответила она. «Но почему решили, что мужчина?» «Интерьер мужской, строгий, черно-белый, никаких картинок, фотографий на стене». «Но вы еще не видели всей квартиры», — настояла она. «Уверена, что там будет то же самое», — пожала плечами, аккуратно закрывая дверь ванной комнаты. Женщина усмехнулась и прошла дальше по коридору. «Здесь у нас находится гостевая комната». Она открыла дверь, пропуская меня вперед. Полупустое помещение, в котором стояла одинокая узкая кровать, комод и прикроватная тумба. Выглядело все так, словно комнату просто заполнили мебелью для галочки. Скорее всего, тут никто никогда и не бывал. Что почти сразу же подтвердила Людмила. Здесь тоже необходимо делать уборку, пусть комнатой и не пользуются. После она отвела меня в гостиную, в которой все просто кричала о том, что в квартире живет мужчина. Скорее всего, среднего возраста, достаточно богатый, чтобы окружить себя дорогой качественной мебелью из натуральных материалов. Поморщилась, представляя то, как придется начищать дерево, чтобы оно сохраняло цвет и блеск, или полировать столешницу кофейного столика. Вы были правы, Кира, насчет того, что здесь живет мужчина вдруг заговорила Людмила, остановившись около дивана. «Но в любом случае договор будем заключать со мной, и я уверена, что с хозяином вы точно не встретитесь, так что не беспокойтесь». Кажется, она неверно воспринимала мое волнение из-за того, что я догадалась о поле владельца данного помещения. Но меня не смущал тот факт, что квартира принадлежала мужчине. Меня больше волновало то, что требования были чересчур твердыми и немного странными. На моей памяти я никогда не встречала людей, которые бы так щепетильно относились к окружающим, их вещам и к порядку в целом. Сейчас же квартира выглядела так, будто музей, словно здесь никто и не жил. Даже в воздухе не было запахов, абсолютно ничего. Пугающая пустота. Около гостиной комнаты находился небольшой, но многофункциональный кабинет. Относительно этого места... — заговорила женщина. — Есть особые указания. А что можно трогать, а что нельзя. Тоже прописано в списках обязанностей. Я кивнула, подозревая, что список там очень большой и придется заучить его наизусть, чтобы не оплошать в первое время, пока буду проходить испытательный срок у Людмилы. Обернувшись, я заметила, как у дальней стены стояли высокие полки под самый потолок с множеством книг. Бегло пробежалась по названиям и поразилась, отметив, что часть из них была на иностранном языке, даже классика. Но более внимательно осмотреться здесь мне не дали. Людмила потянула за собой, показывая предпоследнюю комнату. Кухня, обставленная изысканной, но строгой по мужски мебелью с полным набором всевозможной техники известного бренда класса люкс. Женщина очень долго рассказывала, где что находится и как что нужно мыть. Опять упомянула про список. И я уже с нетерпением ждала того часа, когда передо мной возникнет стопка листов с инструкциями. Последней комнатой, за исключением застекленной лоджии, соединившей кухню и гостиную, была спальня, хозяйская. В нее мы входили настороженно. Людмила прекрасно знала, что дома никого не было, но все равно неторопливо открывала дверь и входила первой, озираясь по сторонам. Но и тут все было безупречно чисто. Аккуратно заправленная широкая кровать, на которой я насчитала не меньше четырех подушек. Пара прикроватных тумб, только одно из которых, видимо, пользовались, потому что там стояли часы. Чуть дальше непримечательные двери, ведущие в небольшую гардеробную комнату. «Относительно этой комнаты», — произнесла женщина чуть тише, чем обычно говорила, — «есть особые указания. Например, нельзя сидеть или лежать на постели, заходить в гардеробную». Кто-то лежал в постели, покосилась на кровать и смутилась. «Было дело», — отмахнулась она, но не стала вдаваться в подробности. Да и я не намерена была интересоваться ими, а тем более ложиться в хозяйскую кровать. Я последовала за Людмилой в коридор, и она отвела меня в гостиную, где присела на краешек дивана. Я же решила постоять. «Что скажете, Кира, вас не смущает работа?» «Немного обязанностей, но я готова приступить к их выполнению». Она улыбнулась. «Я должна вас предупредить, что помимо строгого выполнения правил, мы подпишем с вами договор о неразглашении. Поэтому все, что вы здесь узнаете в последующем, не должно покинуть этих стен. Возможно, пострадает деловая репутация владельца квартиры, и это обернется для него убытками, а для вас – существенным наказанием». Ее твердый холодный голос насторожил меня. Но я, согласно, кивнула. Все равно рассказывать кому-то о содержании домашней библиотеки или о прикроватных часах не имело смысла, да и некому. Надя, конечно, устроила бы мне допрос с пристрастием, но я всегда могла умолчать или немного приврать, чтобы успокоить подругу. «Я согласна», — отозвалась я, наблюдая за тем, как радостно хлопнула в ладоши Людмила и поднялась на ноги. «Подождите меня в кабинете, я сейчас принесу все документы, и мы сразу их подпишем» сказала она и быстро выскочила в коридор. Первым подписали договор найма, в котором Людмила значилась как работодатель, а я как ее сотрудник. Вторым пошел договор о неразглашении, который я внимательно изучила. Да, за болтливость меня могли неплохо так вплоть до судебного дела. Решила, что лучше язык прикушу, чем хоть что-то расскажу. А потом передо мной возникли те самые списки и инструкции. Людмила долго про них рассказывала, делая пометки на том, что необходимо было выполнять в первую очередь. Также указала, какие продукты и где мне покупать. Все оказалось чуть проще, чем я сначала подумала. Все буду заказывать в магазине с доставкой на дом. Просто свериться по наличию, открыть сайт на выделенном для этого случая планшете, собрать товар в корзину и оформить покупку. Оплата шла через личного бухгалтера, владельца квартиры. Товар привозили в этот же день, часа через два после оформления. Поэтому начинать рабочий день необходимо было с покупок. Закончив с инструктажем, Людмила выдала мне ключи. «Ну вот, Кира, теперь вы моя сотрудница, и я надеюсь, что мы с вами сработаемся». Приступить к работе необходимо завтра. Хорошо, утром буду здесь, согласно кивнула, убирая связку из трех ключей в карман брюк. Тогда, как закончите, вам необходимо будет связаться со мной. Первую рабочую неделю я вас буду курировать, помогать и подсказывать. После работы буду проверять. Как только я пойму, что вы вполне можете самостоятельно работать, мое кураторство закончится, но я всегда буду готова ответить на ваши вопросы. С этими словами мы покинули квартиру, сняв около входа сеточки. Людмила быстро проверила обувь и указала мне на ее идеально чистую поверхность. Мне придется добиваться такого же эффекта. Егор ворвался в мой кабинет привычным шумным образом, попутно развлекая секретаря. «Опять скучаешь, Герман?» – заявил друг и по совместительству совладелец бизнеса, усаживаясь напротив. Скрестил ноги, откинулся на спинку кожаного дивана и выдохнул. «У меня нет времени скучать», — ответил, посматривая на друга. Егор прекрасно знал, как я не любил, когда он подобным образом вторгался в кабинет и разваливался на диване. Даже подумывал порой выбросить эту часть интерьера, но друг сопротивлялся и придерживался собственного стиля поведения. Яркий, привлекающий к себе всеобщее внимание Егор был лицом нашей компании, когда я по-прежнему оставалась ее мозгом. Вот такое распределение, обговоренное много лет назад, мы сохранили, пусть и не всегда получалось договориться между собой относительно некоторых вещей. Заметно, посмотрел на мой стол и поморщился. Да, несмотря на завалдел, скопившийся за несколько дней, пока Егор отсутствовал, я их разгребал. Все выглядело так, будто я ничего не делал. Аккуратно разложенные стопки бумаг в папках для каждого направления свой цвет, моноблок сбоку, телефон с другой стороны. У каждой вещи здесь было свое место. В моей жизни у всего было определенное место и предназначение. И никому, даже Егору, не удавалось изменить этот факт. Поэтому другу оставалось только морщиться и насмехаться надо мной, пусть по-доброму, но все же колко. «Я слышал, твоя домработница сбежала». И чем-то довел любезную тетю Тамару. Она же была ангелом. Сколько она проработала? Лет пять? Четыре года, десять месяцев и шесть дней, отчеканил я, замечая улыбку на лице друга. Вот, опять он подколол меня, я же его шутки не понял. Всегда так. Точные цифры, точные ответы. Никаких шуток, интриг и лжи. Егор рассмеялся. Весело, чересчур шумно для меня, но в своей излюбленной манере, полностью игнорируя мое недовольство. А еще я слышал, что нашли замену прищурившись сквозь смех, сказал он. Я напрягся. Да, всего три часа назад узнал, что Людмила подписала договор с девушкой по имени Кира. Она предложила мне ознакомиться с ее резюме и прочей информацией, но я отказался. От одной мысли, что в моем доме появится новый посторонний человек, становилось дурно. К Тамаре Федоровне я привыкал месяц. Сначала опасливо перешагивал порог квартиры, прислушиваясь к звукам, будто ожидал, что новая добработница выскочит из-за угла и уронит на меня мешок мусора. После обследовал все закутки, и только тогда, когда убеждался, что все выполнено точно так, как я просил, мог успокоиться. Тамара Федоровна была отличной сотрудницей, и когда она решила покинуть должность, посвятив себя заботе о внуках, я расстроился. Испытал неприятное ощущение, но все же поручил Людмиле подыскать кандидата. Она управилась быстро, и теперь настала новая пора адаптации. Я был уверен, что новая работница привыкнет к обязанностям быстрее, чем я свыкнусь с мыслью, что в доме бродит чужой человек. «Желаю удачи, Герман!» – заявил Егор, вырывая меня из дурных воспоминаний. «А теперь о работе».